Событие 61. Судья спрашивает четырех индейцев, убежавших из тюрьмы и вновь пойманных. Скажите, почему вы убежали? Сидим мы в тюрьме день, два, три. На четвертый день зоркий глаз заметил, что одной стены нет. Бить не повели. Принесли чая. Пусть и холодного, но сладкого. И еще пирожки. Для тюрьмы вещь не очень обычная. Кто это мог такое принести? Жена за три-девять земель. Ну, бьют беги, а дают бюри, тем более, что живот урчал. Раз и нет четырех пирожков с капустой, два и чая нет, а голод остался. А еще непонятно, кто расщедрился. Дверь скрежетнула ключами в замке и заскрипела, открываясь. На пороге нарисовался начальник штаба ОКДВА мирецков Кирилл Афанасьевич. Сел напротив, на не успевшее еще толком остыть от Самойловича место. «Иван Яковлевич, я с Василием Константиновичем не согласен и свое особое мнение выскажу, но вы тоже хороши. Прямо война настоящая. Даже инцидентом или провокацией уже назвать язык не поворачивается. Я же приказывал взвод привести и ответить японцев за наш обстрел». А тут потоплено семь судов, сбито пять самолетов, убито тысяча солдат и офицеров противника. Это много для оплеухи, но я свое мнение выскажу. И что ему сказать, что в 1938 году в той истории тоже почти тысячу японцы потеряли и еще две с половиной ранеными, а вот наши, пусть и не под его руководством, но обучал-то он, потеряют больше тысячи человек». И катер потопит самураи наш, и самолет собьют, сколько не помнят. А он всего троих красноармейцев похоронил, да это двоих по дурости. Взял бы два взвода, так ни одного бы не потерял. Или пограничники, если бы нормальными бойцами обученными оказались. Хорошо. Плохо. Ладно, я вам еще завтра пирожков принесу. Жена Евдокия Петровна пекла. Сегодня, скажу, побольше сделает. Не отчаивайтесь, товарищ Брехт. Лазарь Наумович Рандштам отправил Кляузу в Реввоенсовет. «Блюхер, справку о вашем геройстве. Уверен, что там прислушиваются именно к мнению командарма». Этот комиссар и на самого Блюхера постоянно доносы строчит. «Хорошо, что Василий Константинович у товарища Сталина на хорошем счету. До свидания». Руку протянул, прощаясь. «Ну, а почему бы не пожать, хоть и подвел под расстрел?» Когда начальник штаба ушел, Брехт плюхнулся на колкий шуршащий матрас и укрылся одеяльцем. Теплей не стало. Мыслей в пустой голове не было. «Сколько хоть времени сейчас? Да неважно. Долгонько тут придется сидеть. Это пока Кляуза доедет до Москвы, пока там прочитают, пока в столь непростом деле разберутся. Скорее всего, еще и его в Москву потянут. Не каждый день комбаты Японии войну объявляют». И уж совсем мало комбатов, что эту войну выигрывают. — Стоп! А что там ребята его? С ними как поступят? Тоже расстреляют? — Ну, сволочи! Лучших же взял! Брехт откинул одеяло и стал стучать в дверь. — Чего надо? Тускло бреснул свет от открывшегося окошка в двери. — А чего надо? Сказать бойцу, чтобы Блюхера привел? Смешно. — Обед когда будет? — завтра И окошко закрылось. В камере окна не было, все стены монолитные. Лампочка очень тусклая, го... лампочка очень тусклая горела над дверью. Все стены эти в следах раздавленных клопов, а кое-где и сами кровососущие, высохшими черными трупиками к стене пришпилены. Походил, даже зарядку сделал, чтобы согреться. Не сильно помогло. Тогда решил без дураков и стал отжиматься, прыгать, приседать. Через полчаса только согрелся, но и выдохся. Не сильно на одной ноге попрыгаешь и поприседаешь. Вторую берег, хоть и не болела почти. Устал Иван Яковлевич и опять под одеяло улегся. Раз попкарь сказал, что обед завтра, выходит, что сейчас вечер или даже ночь. Ночью надо спать. Заснул. И тот же самый почти сон увидел, как кавалеристы с шашками наголо мчатся на танке, а их расстреливают из курсовых пулеметов. Некоторые все же доскакали, и давай огромную железную коробку сабелькой кромсать. А, шашкой! Ну, без разницы, никакого вреда от нее танку. Тысячами гибли буденовцы, и ни одного танка не повредили. А ведь надо всего лишь дать команду заводам понаделать кучу противотанковых оружий Симонова, ПТРС, а еще пушек-сорокопяток, которые в начале войны легко прошивали чешско-немецкие танки. Можно на ноль помножить все эти танковые клинья Гудериана. С этими мыслями и проснулся. Золотых часов нет, сколько времени неизвестно, и замерз еще. Пришлось опять зарядкой заниматься. Согрелся. И чего делать? Укутался в одеяло и стал мерить шагами камеру. Нога почти прошла. Так при поворотах чуть напоминала о себя На сто пятьсот миллионном круге в двери лязгнул ключ. И конвоир зычным голосом оповестил. «На выход!» К стене лицом не заставлял повернуться. Наоборот. Увидел, что брехт босиком хлопнул себя по лбу и унесся за поворот. И опять Иван Яковлевич уже совсем было решился в бега податься. Но из-за жены и детей снова передумал. Боец вернулся с парой стоптанных сапог и серыми портянками. Иван Яковлевич зашел назад в камеру, Без скамейки надеть сапоги с больной ногой тот еще квест. Попробовал, чуть не упал и мотнул головой солдатику, мол, можно? Ну, он и махнул. Да, это не застенки НКВД. Почти жить можно. Дошли до конца коридора. Сапоги были на пару размеров больше, а ведь Брехт метр семьдесят пять ростом, и у него сорок второй размер ноги. Бывший хозяин вообще великаном был. Блин, какая ерунда в голову лезет. Открылась дверь, и они оказались с конвоиром на лесенке, двадцать ступенек, и, толкнув уже деревянную, хоть и толстую дверь, Брехт прикрыл лицо рукой. После сумрака замка Ив солнце прямо резануло в глаза.